При этом он резанул Дэвиса взглядом. «О, извини!» Тот поспешил отвернуться. «Отличное место для нычки, старый хрен!» Подумал он. «Сомалийским пиратам заглядывать сюда и в голову не придет!» Подъехав к Дэвису, Анклан протянул новенькую хрусткую десятку и сказал. «Скажи Шелли в первый и в последний раз! Пускай вычеркивает меня из списка к чертовой матери!» При упоминании директрисы Дэвис поднапрягся. «Да ты че, бро! Я всего-то вызвался помочь бесплатно в свободное время!»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 Федорчик, по счастью, торопилась. Возможно, ночью дал дуба кто-нибудь из ее гостей. Сердце Дэвиса пугливо екнуло, но он осклабился и продолжил движение, в душе молясь, чтобы рейхсфюрерша не заметила, как он выскользнул из комнаты Барри Анклана, и по очищаяния не отправилась ничего вынюхивать. У Дэвиса во фляжке оставалось еще несколько глотков. Но с десяткой, которую он выудил у Барри Анклана, и еще пятеркой из заначки может хватить еще на 0,7 дешевого пойла в магазинчике Дина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 Неприметно криво усмехнулся. «К девяти я уже в постели, выжатый как лимон. Тут до туалета дойти и то проблема. А ты мне о чем? О серии убийств? Вздор». «Вот я и сам говорю. Наверное, глупо все это». Нокс с неуверенной ухмылкой взболтнул фужером, где оставалось на глоток бурбона. Через минуту эргономичное кресло шефа вдребезги вышибло стекло кабинета и ухнуло вниз на улицу. А следом, секунды через три, вылетел и сам исполнительный директор с кренком Юджин Оливер Нокс.